Урок. Время шло, а дети оставались детьми. Они так же, как и сотни лет назад, вертелись и баловались на уроках. Сколько не переделывали саму школу, дети все же оставались детьми. Правда, учителя, родители и психологи заметили, что эта самая вертлявость все же поубавилась. Еще бы, до школы добирались не как раньше пешком, гоняя по дороге мяч, а на ползущих тротуарах, да еще в громоздких герметичных костюмах, а они, конечно же, снижали подвижность. Опустили дворы, не стало между домов, спортивных площадок, не слышалось детского гомона и суровых голосов мамаш загоняющих ребят за стол. На улицах не было слышно голосов, взрослые дети переговаривались по радио, гермошлемы были звуконепроницаемы. Все кругом визжало, скрипело, терлось, шуршало. Вентиляторы, фильтры, кондиционеры, машины. Улицы были покрыты смрадным мглой. Шел урок химии. Бойкая моложавая учительница беседовала с учениками. В каком состоянии может быть вода? И что вы знаете о воде?» Мальчик с большими грустными глазами поднял руку. «В жидком, как у нас в школьном бассейне, в ней можно плавать. Дедушка рассказывал, что когда-то купались в морях и реках. Воду можно пить, если горит зеленый цвет на предупреждающем табло, а на дисплее не мигают цифры предельных загрязнений. Мальчик замолк, вспоминая еще что-то, потом добавил. В воде можно варить мясо из школьного и домашнего синтезатора. При этом вода кипит. Правильно. Молодец, Коля. Кто еще? Говори, Маша. Вода еще может капать с неба, и тогда надо быстрее прятаться или обязательно надеть защитную одежду, а то разъест кожу и выпадут волосы. Маша волос не имела. Она однажды попала все-таки под дождь. На красивом личике остались следы от язв. «Еще кто?» — тихо спросила учительница. «Пожалуйста, Вадик». Вода раньше была чистая, и ее было много. В ней даже плавали рыбы. А еще вода бывает льдом. Это когда очень холодно и вода замерзает, она становится твердой, как камень. Молодцы, дети. Вода еще бывает в виде пара. Это когда воду сильно нагревают и она испаряется в воздух. Знаем, знаем, Мария Ивановна закричали на перебой дети. А еще, ребята, бывает снег. А что это, Мария Ивановна? Снег, дети. Это тоже твердая вода, но не такая, как лед. Снег состоял из легких-прелегких снежинок. Они падали с неба на землю. Их было так много, что они могли даже спрятать под собой целый дом. По снегу катались на лыжах. Из него можно было лепить фигуры и даже детские городки. Детям его запрещали есть, так как он был холодный и от него болело горло. Дети, которые были тогда, лепили из него снежки и любили их бросать. Сейчас снег можно увидеть только высоко в горах. Вопросы посыпались со всех сторон: а что такое лыжи? А какие они были эти снежки? А какого цвета был снег? – спросил большеглазый Коля. Мария Ивановна открыла был рот, потом задумалась, смутилась, опустила глаза и сказала. «Простите, дети, я не знаю, какого цвета снег. По-моему, он был фиолетовый». «Черный он», — уверенно сказал Виталик. «Мой отец работает в горах, он метеоролог. Мы с мамой к нему летали. Однажды ночью шел снег, я видел, что он черный. Утром его уже не было, он растаял». «Хорошо, ребята». Я вам скажу на следующем уроке, какого цвета снег. Запрошу хранилище памяти. Зазвенел звонок, и дети гурьбой побежали по синтезированному зеленому полю играть в футбол.